Глава одиннадцатая. Оформление завещательного распоряжения прошло без проблем. В банке меня приняли очень радушно. Меньше, чем за час, со всеми формальностями было покончено. Мне осталось лишь дождаться, когда на счет перечислят деньги. Приятно с вами работать, благородный Артур. Менеджер, широко улыбаясь, пожал мне руку. Как вы и просили, ваше личное посещение нашего банка останется в тайне. «Благодарю вас», — улыбнулся я. «А теперь прошу меня простить, такси уже ждет». «Конечно, конечно». После возвращения в академиум я сразу пошел на лекцию. Опоздал немного, но ничего страшного. Ближе к концу занятия мне написала Алина. Пригласила вместе сходить в деканат и сделать справку по освобождению от занятий. Завтра уже поминки, и сегодня вечером мы с ней должны лететь домой. «Барон Грейк едет в Академиум», — хихикнула Мия. «Наверное, он уже узнал, что ты получил наследство». Я кивнул и улыбнулся. «Интересно, как будет барон вести себя со мной?» Через несколько минут лекция закончилась, я встретился с Алиной. «Отец написал, что едет в Академиум», — сказал я ей после обмена приветствиями. «Да», — удивилась Алина. «А мне он не писал». «Давай вместе его встретим», — предложил я. «Зачем? Он же мне не писал. Алине явно не хотелось видеться с бароном». «Мы все равно в одном самолете летим», — напомнил я. «Ну вот тогда и увидимся», — буркнула Алина. Затем с неохотой пояснила. «Если честно, я боюсь дядю и не хотела бы лишний раз с ним встречаться». Особенно после того инцидента, когда в колыбель выложили видео с твоим исцелением. — Не бойся, я же рядом буду, — я подмигнул ей. — Но если тебе не хочется, то оставайся. — Схожу с тобой, — проворчала Алина, — раз уж ты так просишь. Я хмыкнул. — Кстати, Каспер должен сегодня доставить ей браслет Дара, — вспомнила Мия. Сделав справку, мы с Алиной покинули Академиум. На парковке уже стояли два черных автомобиля, лимузин для барона и седан для его помощников. Захар стоял и хмуро смотрел смартфон. Он даже не заметил, как мы с Алиной подошли. «Отец мой!» — окликнул я его. Барон вздрогнул и чуть не уронил телефон. «Сын!» Он поспешно убрал смартфон в карман и бросился ко мне. Мы крепко обнялись. Захар так сильно сжимал меня, словно я был гигантским кожаным кошельком, набитым деньгами. Алина стояла рядом и широкими глазами смотрела на семейную идиллию. «Сынок, я так соскучился!» Барон перестал обнимать меня, но продолжал держать за плечи. У него на глазах навернулись слезы. «Я тоже отец!» Я нежно похлопал его по руке. «Ничего, что я взял с собой Алину?» «Нет, конечно. Алина, девочка моя, иди сюда!» Барон с гроба стал пискнувшую девушку и обнял ее. «Мне так жаль, что погиб твой брат», — с сожалением сказал он. «Борис был героем». «Да». Алина грустно опустила голову. «Поехали, поедим. Вы уже кушали?» «Я завтракала», — улыбнулась Алина. Барон даже не взглянул на нее, ему было вообще плевать на Алину. Он смотрел только на меня. Я пока не ел. Скромно улыбнулся я. «Но ты чего, сынок?» — забеспокоился барон. «Тебе надо хорошо кушать. Поехали в ресторан, раз все голодные». Я незаметно подмигнул Алине, которая явно была смущена всем этим представлением. Когда мы сели в лимузин, барон спросил. «Как у тебя дела?» «Все отлично, отец. У вас как?» «Пойдет». «Тебя не обижают в академиуме?» «Нет, конечно». Я кинул быстрый взгляд на Алину. Она знает о дуэли с Филиппом, и мы с ней уже говорили на эту тему. Алина не станет никому рассказывать про мой элемент пространства. «Тебе хватает карманных денег?» «Конечно, хватает отец. А у тебя как с деньгами?» Барон странно посмотрел на меня и продолжил. «У меня все хорошо. Как уроки. Тебе нравится учиться?» «Да, очень нравится». Еще минут десять барон задавал бессмысленные вопросы, пока, наконец, не перешел к главному. «Ты ведь уже знаешь, что твоя бабушка Зита...» «Погибла?» — грустно спросил Захар. «Да, знаю». Печально кивнул я. «Бабушка погибла?» — удивилась Алина. Это были ее первые слова за всю дорогу. «Мне тут доложили...» — барон замешкался. «Графиня Зита оставила все свое имущество тебе. Ты ведь знаешь об этом?» У Алины округлились глаза и приоткрылся рот. «Да», — с готовностью кивнул я. «Вчера в академию пришли люди из Совета Десяти. Они сказали, что Леонид убил бабушку. И сказали, что я должен подписать договор о продаже имения. Я подписал его». Барон прикрыл глаза и тяжело задышал, услышав, что я продал имение. Алина зажала рот руками и вытаращилась на меня, услышав, что Леонид убил графиню. «Вот, смотрите, я показал банковскую карточку. Сюда должны прийти деньги за имени. Не знаю, когда именно, но, думаю, в течение месяца точно придут». «На самом деле, в течение трех дней. Но барону не стоит об этом знать». «За сколько ты...» «Продал менее хрипло спросил барон, явно с великим трудом сдерживая ярость. «За миллион сто тридцать тысяч!» — охотно ответил я. Алина ахнула, барон вздрогнул. В это время его смартфон зазвонил, а автомобиль начал замедляться и заворачивать на территорию ресторана. «Да!» — рявкнул барон в трубку. Около минуты он слушал звонящего. И чем дольше тот говорил, тем сильнее бледнел барон. Его помощники уже связались с банком и узнали все детали, охотно пояснила Мия, когда я бросил на нее взгляд. Ты оформил завещательное распоряжение? Спросил у меня Захар, завершив звонок. Ага? Беззаботно кивнул я. Сотрудники банка предложили. И ты указал в завещании. «Только свою мать!» Вкрадчивым, крайне опасным голосом уточнил барон. «Да?» — кивнул я. «Ты не обижаешься? Просто с мамой мы очень близки». Я невинно посмотрел на барона. «Нет, конечно, не обижаюсь». Лицо Захара перекосилось из-за неудачной попытки улыбнуться. «Мы приехали», — констатировал я, открывая дверь. «Идем кушать». Пребывая в бодром расположении духа, я повел нашу небольшую группу в заведение. «Марина узнала про завещание», — чихикнула Мия. «Интересно, что она теперь сделает?» Столик уже был зарезервирован, нас провели к нему и подали меню. Барон сидел мрачный, как на похоронах. Хоть он и пытался вести себя добродушно и заботливо, как прежде, но получалось у него это гораздо хуже. Когда мы сделали заказ, Алина ненадолго вышла. «Пошла забирать браслет», — пояснила Мия. «Сынок», — начал барон. «Сейчас наш клан находится в очень тяжелом положении. Нам нужны деньги, которые оставила бабушка». Я не знаю, почему она оставила все тебе, ведь ты почти не знал ее. Согласись, это очень странно. Я уважаю последнюю волю бабушки, важно, сказал я. И тебе, отец мой, тоже следует ее уважать. У барона покраснело лицо, в глазах полопались капилляры. Казалось, что он в любой момент может рухнуть в обморок. Мея сидела на столе и хихикала, скрыв лапкой мордочку. «Ну, конечно же, я помогу клану», — после паузы добавил я. «Кстати, отец, а как же похороны бабушки? Когда они будут?» Барону понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться. «Тело бабушки сегодня отправят в Серый», — сдавленно сказал он. — Мы похороним ее с Бори, Иваном и Павлом. — Хорошо. Я печально кивнул. Алина вернулась, выглядела она взволнованной и все время трогала рукав. Интересно, что у нее заметка души. Официанты принесли первые блюдо, мы принялись за еду. — Артур, — барон отломил кусок теплого хлеба. Я очень уважаю волю своей матушки. Но в последние годы у нее была деменция. Она страдала от психических болезней. Ее решение оставить все тебе — это ошибка. На самом деле мы с ней обсуждали этот вопрос. Она должна была оставить наследство всем своим потомкам, а не одному тебе. Поэтому пойми. Семье очень неоднозначно воспримут весть о ее завещании. Но ведь я в этом не виноват, отец, — заметил я. Бабушка оставила все мне, а убил ее брат Леонид. Может, она знала о том, что брат хочет ее убить, поэтому переписала все на меня? — В любом случае, отец, ты можешь не беспокоиться. Я помогу клану, мы ведь семья. Я покровительственно похлопал барона по плечу. Лицо Захара начало заливаться краской, он тяжело дышал. Его кулаки сжались, кусок хлеба в его ладони превратился в бесформенный комок. Леонид скончался, удивилась Мия. Получается, клан Грейг будет его хоронить завтра? Я никак не отреагировал на слова Мии. Барону позвонили, он ответил и побледнел. Леонид умер. — хрипло сказал он. «Что — Что? — воскликнула Алина. — Как? — Муж-мама ударил его ножом, — отстраненно ответил Захар. Алина непонимающе посмотрела на меня. Всем своим видом она спрашивала, что за дурдом тут происходит. Ох! Я с сожалением покачал головой. Подали вторые блюда. Мы вернулись к еде, каждый думая о своем. Марина подала на развод с бароном, сообщила Мия. Она обратилась в суд, и, судя по всему, она собирается обобрать клан Грейк до нитки. Я не удивился. Марина, явная психопатка, не умеющая чувствовать. Ее сын погиб, а старшую дочь собираются выдать замуж. По логике Марины ей больше нет смысла оставаться в клане Грейк. Скорее всего, она собирается вернуться в родной клан Сновидовых. Все жены барона Захара, кроме третьей жены Алисы, имели за спиной мощную поддержку. У мамы — клан Волковых, который по силе был сопоставим с Грейгами. У Веры — семья Дюпон, которая по богатству легко соперничала с кланами из топ-500. А у первой жены Марины, клан Сновидовых, находящийся в топ-321, известный высокопоставленными магами в ведомстве безопасности. Патронаж Сновидовых не раз и не два помогал Марине и барону проворачивать жестокие расправы вроде массовых расстрелов или сожжений зданий с людьми. — Зачем Леонид убил бабушку? — тихо спросила Алина. — Неужели так не хотел быть рядом с ней? «Почему тогда просто не уехал?» «Не знаю», — подавленно покачал головой Захар. «Он мог попросить меня вернуть его. Я бы не отказал». Было видно, что барон крайне устревожен новостями о смерти наследника. Разумеется, меня он никогда не считал своим настоящим наследником, только Леонида. Именно его он обучал с детства, и ему собирался оставить клан. А к бабке отправил, потому что чувствовал ее скорую смерть и хотел, чтобы Леонид немного покрутился среди клиентов графини. Обрел новые связи, проконтролировал, чтобы старуха на старости лет не сделала какую-нибудь глупость со своим состоянием. И если бы не мое вмешательство, все бы произошло по плану барона. «Эх, чувствую себя злодеем в такие моменты». Когда мы закончили с едой, Захару вновь позвонили. На этот раз он еще сильнее побледнел. Ему доложили, что Марина подала на него в суд и начала бракоразводный процесс. Ничего не сказал, он быстро ушел из ресторана, оставив нас с Алиной одних. Алина, Алина непонимающе смотрела в окно, как лимузин выезжает с парковки. Похоже, отец получил дурные вести. Уздохнул я. -х -х -х. Милая официантка, стоящая у столика, неловко кашлянула и спросила. «Вы ведь сможете оплатить счет?» «Сможем», — с улыбкой кивнул я. «Не беспокойтесь». Официантка улыбнулась и отошла. «Ты теперь богатенький, да?» Алина странно на меня смотрела. «Почему графиня записала все на тебя?» «Что ты сделал?» «Просто я красивый», — поправил челку. Алина некоторое время молчала, а затем заметила. С болезнью бабушки не удивлюсь, если она и правда выбирала наследника по внешности. Я хмыкнул и взял смартфон, зашел в программу «Браслеты». Было закрашено уже 17 иконок из 36. Лилит хорошо постаралась. Я нажал на последнюю конку и появилась табличка. Владелец. Мастер Алина Грейг. Метка души. Ослепление. Местонахождение. Город Сафон. Должность. Студент Академиума. О как! Ослепление! Знаю, эту метку очень помогает в битвах. Ее можно наложить напрямую на противника, и тот ослепнет на время. Неожиданно и коварно. «Ты же специализируешься на магических револьверах?» — спросил я Алину. «Да, а что?» — просто уточнил. «В дуэлях теперь Алина сможет справиться с любым противником. Просто активирует метку, наблюдатели этого не заметят, и враг на время ослепнет». «Что дальше будем делать?» — неловко спросила Алина. «Ехать в аэропорт пока рано». «Давай разделимся», — предложил я. «У меня свои дела в городе очень важные. Алина хмыкнула и согласилась. «Хорошо, тогда разделимся». Я оплатил счет, и мы вышли из ресторана. «Тебя куда подбросить?» — спросил я, заказывая такси. Алина назвала адрес крупного торгового центра. Я подвез ее и поехал к Лилит. Она уже предупреждена о моем скором приезде. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась девушка, открыв мне дверь. «Привет!» — я с улыбкой вошел в квартиру. Как вы и просили, я перенесла в комнату штатив. Лилит с любопытством смотрела на меня. «Хочешь понаблюдать за тем, как профессор вершит судьбы?» — усмехнулся я. «Да!» — кивнула Лилит. «Если можно». «Тогда смотри, мне не жалко». «Мне тоже не жалко!» Мия стала видимой и подмигнула Лилит. Мы втроем вошли в спальню. Я установил смартфон в штатив и сел на стул. Лилит разместилась на краю кровати, а Мия у нее на коленях. Лилит с огромным интересом смотрела на меня. Наверное, гадает, что именно я собираюсь сказать в новом ролике. «Приветствую вас, мои посредственные зрители!» Я усмехнулся. Ждете очередного разоблачения и правильно делаете. Сегодня я хочу показать вам истинных героев нашей страны. Я не сдержался и рассмеялся. Уберите детей от экрана. В сегодняшнем ролике я покажу несколько жестоких и мерзких картин. Готовы? Тогда начнем. Итак... В столице существует некое тайное имение, которое принадлежит некой графине. И это очень необычное имение, оно крайне гостеприимное. Каждые две недели добрая графиня устраивает праздник. Желаете посмотреть на него? Вот несколько самых безобидных видеороликов. Я щелкнул пальцами. «Во время редактуры я выведу видеозаписи, которые сделал Валентин», — пояснила Мия для Лилит. «Там девушки с зашитыми ртами и всякий разврат». «С зашитыми ртами?» — Лилит побледнела. «Да, позже покажу». Я дождался, когда они закончат разговор и продолжил говорить в камеру. «Если хотите посмотреть на более жестокие развлечения, ссылку я оставлю под видео, но предупреждаю сразу». «На свой страх и риск». Сделал паузу. Теперь давайте поговорим о личностях наших героев. Итак, первое место занимает сенатор Марк Литки из клана ТОП-35. Я снова щелкнул пальцами. «Покажу несколько видеозаписей, но с размытием, чтобы было видно лицо сенатора, но не то, что он делает», снова прокомментировала Мия. «Еще я сделаю сайт, где выложу картинки с замазанными лицами жертв». Бледная Лилит кивнула. «Ну, как вы?» — я усмехнулся. Номер два. Сенатор Лев Унковский из ТОП-45. В этот раз ролик профессора выйдет весьма продолжительным. Я решил назвать по именам всех личностей из кланов ТОП-100, на кого графиня смогла достать компромат. Таких оказалось 69 человек. Про первую десятку я рассказал подробно, а остальных просто перечислил. А теперь полюбуйтесь именами остальных героев. Закончил я и сделал шутливый поклон. Аддиос, друзья. «Включу какую-нибудь музыку и буду выводить список всех, кто пользовался услугами графини», — хихикнула Мия. «Давайте займемся редактурой видео», — улыбнулся я. «Скоро в аэропорт ехать». «Я пока сделаю чай», — поднялась Лилит. «Или что-то другое хотите?» «Можно чай», — кивнул я. «С печеньками, если есть». Когда Лилит вышла, Мия задумчиво сказала. «Эта операция принесла тебе немало выгоды. Я теперь понимаю, почему ты решил побыстрее сбыть имение. После этого видеоролика лучше держаться от него подальше, чтобы не вызывать гнев народа». «Это да». Я открыл ноутбук. «Ты получил огромные деньги за продажу имения графини», продолжила Мия. Ты убрал Леонида и наказал графиню. Ты получишь много энергии, когда выйдет видео. Ты заключил сделку с Булгаковым, но отплаты за нее получил только выгоду. Огромные деньги за эликсиры развития ядра одиннадцатой ступени. Плюс десять кристаллов зомби-мага в одиннадцатой ступени и пять камней души. И это я не говорю про то, что маска профессора среди обычного народа станет еще популярнее после выхода видеоролика. «Это да», — повторил я. Мия не стала больше говорить, просто выразительно посмотрела на меня. Мы закончили с редактурой, я попил чаю и поил печеньки, после чего попрощался с Лилит и поехал в аэропорт. Пришло время отправиться в родной город. Вернуться в семью, так сказать.